— Господа, ведите себя пристойно. Вы здесь не на конской ярмарке, а между нами находится обворожительная женщина. На диске граммофона сменили пластинку, и комната наполнилась повизгиванием эфишантанной певички. А я люблю военных, военных, дерзновенных. Кирковиус в томной позе перекинула ногу на ногу, покачивая носком туфли, словно метроном, отбивающий ритм музыки. — Вы смутили меня, господин полковник, так смотрите. Я, пожалуй, смужу, он у меня страшный ревнивец. Легко поднявшись с дивана, она провела меня в отдельную комнату, где возле буфета Хильда перетирала стаканы. — У меня есть бутылка чудесного вина. — Сказала Кирковиус, присаживаясь под для меня за низенький столик. — Хильда, проверь двери, чтобы сюда не совались пьяные рожи. Не знаю, какую роль сыграло оливковое масло, но удар алкоголя с дурманом был столь силен, словно меня по затылку огрели оглобли. Я еле ворочил языком, решив отдаться во власть событий, и, как последний забулдыга, уронил голову на стол. впрочем сознание не покинуло меня и я слышал хильда загради нас от окна осмотр моей полевой сумки ничего ей не дал зато из нагрудного кармана снежным шелестом был извлечен секретный пакет и кирковиус уходя строго наказала хильди не отходи от окна чтобы его не видели с улицы мне оставалось ждать когда она вернется ожидание затянулось Я пришел к выводу, что копировальная фототехника у Кирковиусов не самой лучшей берлинской марки. Наконец моя дульцинея вернулась. И, вложив пакет с приказом в карман моего френча, была столь заботлива, что даже застегнула на мне пуговицу. Только теперь я оторвал голову от стола. — Работа вполне профессиональная, — сказал я, — за которую вам, фрау Кирковиус, наверное, хорошо платит. Хильда с криком метнулась к дверям, но они уже были заперты снаружи. Я понял, что Шавров не сидел без дела. Однако где же он сам? Молчание затянулось. Кирковиус, чтобы выгадать время, нужное для обдумывания обстановки, медленно вытаскивала папиросу из моего раскрытого портсигара. «Обычное дамское любопытство», — сказала она. «Но в этот момент...» Из подаемной комнаты, где скрывалась подпольная фотолаборатория, вышел торжествующий юрист Шавров. На вытянутой руке он держал еще мокрую фотокопию секретного приказа, изъятую им из раствора фиксажа. Подобное дамское любопытство, — возвестил он, — карается всего лишь восьмью годами каторжных работ, сущая ерунда. У мадам Кирковиус прорезался грубый голос. — Этот бандитский налет дорого вам обойдется. Я буду жаловаться Фандерфлиту и генералу Черемисову. С улицы раздался гудок автомобиля. Возле дома погасли фары штабной машины, освещавшие Плетенбургскую улицу. — Как по заказу, — сказал я. — Кстати, прибыл генерал Черемисов с вашим супругом. Велите своей многоопытной служанке, чтобы она не дергалась, а сидела, держа руки поверх стола. Шавров открыл дверь в гостиную, где шла игра в карты, и царила пьяное веселье офицеров, но сам остался в буфетной, чтобы женщины не вздумали выскочить в окно.